двадцать первого января пятьдесятого года родные и любимые с большой грустью убеждаюсь, как трудно мне сохранять ритм в моих письмах вам столько неожиданного вторгается в жизнь столько неотложного требующего ответа я одна а главное работа моя такая сложная И требует такого напряженного сосредоточения и спокойствия. Работа эта сейчас страстно нужна и даже необходима великому Владыке, как самая насущная для проведения многих космических проявлений и установления особых ритмов. Конечно, все это звучит совершенной абракадаброй для земных обывателей, и потому родное. Не повторяйте этого никому. даже ближайшим сотрудникам, пусть это упадет в сердце, как камень, брошенный в колодец. Теперь ваши вопросы. Относительно картин, я писала Боллингу, прося его уделить нашим учреждениям хотя бы части его новой коллекции, само собой разумеется, в виде лона. О конкурсе имею малоутешительные сведения. Светик говорит, что даже для такого малого действия потребуется организовать отдельную группу людей, которые согласились без занять сопроведением конкурса здесь. На это очень мало надежды. Все культурные начинания замерли. Страна в таком трудном положении. Дезорганизация здесь велика из-за страстного, трудного, я бы сказал, почти гибельного разделения страны на Пакистан. и Индостан и последствии такого предательства, уявленного врагами Индии. Недостаток катастрофический в пищевых продуктах, страшная проблема миллионов бездомных беженцев и при всем этом страшный недостаток в компетентных и сознательных сотрудниках во всех областях жизни. Можно изумляться, как Индия может справляться с такими неотложными. труднейшими проблемами и даже начинать понемногу строить. Конечно, тут не без высшей помощи. Так хотелось бы, чтобы новая страна уявила бы ей широкую помощь без захвата и насилия и предоставила бы ей возможности охранить ее великую духовную культуру с древнейшим учением. Духовное наследство, духовная культура и знания Индии должны быть охранены всеми народами. Все должны осознать, что было оявлено человечеству, всему миру, среди обитателей этой страны. Красота и глубина учения Индии непревзойденная. Высокий медиатор может достичь многих ступеней йоги. Лишь самые высокие ступени ему недоступны такие, как дальние полеты в сферы высшие и космическое сотрудничество и строительство. Но для непосредственной эволюции на Земле Медиаторы могут даже иметь больше приложения, нежели йог, оявленные на космическом строительстве. В грядущую эпоху Земля наша обогатится многими замечательными медиаторами. Очень советую вам, родные, не слишком подчеркивать ограничения медиаторов и медиумов. Наживете много врагов учению и себе предупреждению. Некоторую разницу между йогами и медиумами следует знать, но не во всех подробностях их ограничений. Лучше говорить, что медиатор может достичь многих ступеней йоги, и медиум, при страстном очищении своего нравственного существа и устремлении к истинному знанию, может стать медиатором. Ведь решительно все достижения духовное разнятся в качестве и степени напряжения. Никто, кроме высокого йога Архата, не может определить, где кончается медиаторство и начинаются высокие достижения огненной йоги, либо это сокрыто от глаз физических. Теперь альдинках, альдинки отбросы, замерзшие вещества, выбрасываемые летательными аппаратами и населяющие верхних слоях атмосферы, они бывают захвачены турбильонами. пространстве и яро носятся и передвигаются с места на место. Вспомните доносиения о, не... о неожиданных дождях из камней или лягушек и рыб и так далее. В основе все тоже явление турбилиона в разных слоях атмосферы. Относительно общины должна сказать, что не могла уявиться на... на просмотре перевода, но по возвращении Светика постараюсь проверить с ним и немедленно перешлю вам. воздушной почты им можно будет печатать. Кажется, ответила на все ваши вопросы. Ах да, конечно, вы правы относительно опечаток в моих письмах. Но одна из самых досадных опечаток на странице четыреста девяносто девять на третьей строке сверху вместо компрачекосов корректор или корректорша исправили это слово на компромиссов и тем и сказали. смысл сказанного, конечно, можно не знать слова компроцикосов, но все же лучше было бы постараться узнать, что такое слово означает. В средние века в Англии существовала секта или группа людей, которая подбирала и даже воровала маленьких детей и колечивала их с корыстными целями для получения богатой милостыни. на ярмарках, где эти несчастные дети были демонстрированы в самых ужасных положениях и с вывернутыми наизнанку членами, такие дети назывались тогда компрочикосы. Происхождение этого слова мне неизвестно, но описание этой ужасной секты и прозвище это встречается у Виктора Бюго в книге «Человек, который смеется». Современное человеководство недалеко ушло. От такого средневекового калечения и еще ужаснее, ибо калечится психология детей. Также на странице 533, первая строка сверху, вместо «самопожертвования» следует читать «самоотвержение». Конечно, имеются и другие малые опечатки, но вообще мои письма напечатаны много лучше, нежели другие издания. Должна кончать. Вернулся Юрий с девикой, и мне нужно побеседовать с моей милой девочкой. На сосредоточенную работу остается поздний вечер, когда я иногда совершенно исчерпала свою психическую энергию за день, но зато на рассвете могу иметь прекрасную беседу. Но, увы, записывать трудно лежа в постели. Приходится запоминать, что иногда почти невозможно из-за количества сообщений. Всегда многое исчезает. Обнимаю вас, родные, и посылаю вам лучшие мысли и все мое доверие. Привет, сердечный Софья Михайловна, всего-всего светлого. Двадцать шестое февраля пятьдесят первого года. Родные мои, снова мое послание задержалось, главным образом из-за моего недомогания и от чрезмерной усталости. Трудны мне ауры многих людей, а тут... пришлось встретиться со многими совершенно ненужными людьми и результатом было необычайное напряжение центров, во время которого я, как говорится, вышло из строя на несколько дней. Сейчас немного ожила, но напряжение мозгового центра еще велико. Кроме того, и космическое сотрудничество распространяется в моем случае на сдержание и тушение деятельности подземного огня. Можно ожидать новых землетрясений. Катрин уехала от нас 21 февраля и нашла Инги много бодрее. Инге надеется выбраться из Дели к половине марта. Думаю, что наши Гималая оживят ее, хотя немного опасаюсь, как она перенесет мансун, который в Калимпонге довольно силен. Но, конечно, близость случая великого владыки и магнетизм наших гор подымут ее психическую энергию. Бедняге пришлось пережить трудное время. Спасибо родные за прекрасный подарок. Я очень похудела и сейчас я потонула в нем. Но при случае можно легко переделать его. Мне очень мало что нужно, ибо ношу платье своего стиля и никуда почти не выезжаю. Родные, для вашего сведения помните, что средство сульфа ламидин, убивающее гнилостные бациллы, страшно опасное, ибо оно убивает бациллы и несет гибель слабому сердцу. Следовало бы запретить его в открытой продаже и пользоваться им только в исключительных случаях. Осторожность в обращении с новыми лекарствами совершенно необходима, ибо среди них имеются настоящие отравители нервной системы. Но куда годен человек с отравленной нервной системой? Никакие лекарства не нужны для поддержания нервной системы, кроме чистого воздуха и отдыха в природе. Возвышенное мышление и любование красотою во всех ее проявлениях лучшие целители. Нервная система питается красотою и ярыми вибрациями, исходящими от произведений искусства, когда наше сознание понимает их значение и воспринимает их вибрации, то все наше существо получает оздоровление через утверждение нового ритма. Там, где красота, там и здоровье. Но, конечно, при условии понимания. невосприятие красоты